Он паразит, больше некому, зло сказал Ливашов, только удивляясь, как он дошел до тебя. Что у тебя тихо что ли в то время было? Уже минут двадцать тихо было, сказал Сенцов. На тишину пошел. Пошёл на тишину, а вышел на шестьдесят вторую. Везет собаке. Теперь еще куда-нибудь в газету пропрёт, как он лично соединился. Сенцов с удивлением смотрел на Левашова. Старый знакомый, что ли? Левашов ответил не сразу. Сначала зло хмыкнул, как будто даже слово знакомый было ему против шерсти. Потом улыбнулся и сказал мечтательно: "Такой знакомый, что я бы добровольно в штрафбат командиром взвода пошел, только бы мне товарищ Бастрюкова начало дали. Там бы он на своей диалектике от меня далеко не ушёл. Там дело прямое" или иди на немца грудью или пуля. Он сказал это так яростно, что вошедший с гимнастёркой в руках Иван ИванаВДейч даже подался назад. Ничего, заходи, сказал Левошов. Сенцов взял гимнастерку из рук Ивана ИванаВДейча, дырочки, оставшиеся от кубиков, были заботливо примяты, а шпалы привинчены тютелька в тютельку там, где им и положено быть. Спасибо. Сенцов надевал гимнастерку, недоумевая. доумевая. Почему Ивановдеевич, не любивший топтаться возле начальства, сейчас стоит и не двигается? Хочу спросить, товарищ капитан. Иван Ивановдеевич вынул из-за спины флягу. Может, товарищ батальонный комиссар для такого случая обед нарушит? — Ни для какого случая не могу. Обед слишком крепкий. А с тобой комбат после, как я уйду, выпьет. Не беспокойся, мы его потом через Замполита проверим. Если не поднесет, выговор с занесением дадим. Да, так вот, как только Иван Ивановдеевич вышел, сказал Левашов: "Раз уж начал, скажу до конца". Из его рассказывал Сенцов понял, что они служили вместе с Бастрюковым с начала войны, воевали в Одессе. И комиссар дивизии Бастрюков уже тогда был хорошей с а превзошёл сам себя уже в Крыму. В критические дни, когда части Приморской армии не успел дойти до Перекопа, были посреди голых крымских степей обойдены прорвавшими перекоп немцами перед армией было два пути или уходить по еще свободной дороге на Керчь или, вопреки всему идти К Севастополю. На военном совете решили Севастополь. и Иливашову в те дни комиссару штаба армии командующий приказал догнать и повернуть уже начавшую отход в сторону Керчи дивизию, в которой он раньше служил. Левашов прорвался на броневичке через немцев, нашел в одной из колонн командира дивизии и Быстрюкова. Сообщил им приказ устно, потом передал его командиру дивизии в письменном виде. И не пережидая начавшейся бомбежки, сел в броневичок и уехал в артполк, который тоже надо было успеть повернуть. Через пять минут после его отъезда командир дивизии, так и не успев распорядиться, был убит. Присутствующий при разговоре адъютант тоже. А полковой комиссар Бастрюков сел в уцелевшую эмку и обгоняя полки, уехал на Керчь только вечером, когда из дивизии так и не поступило донесений, другой офицер штаба добрался до нее и выяснил, что там никто не знает о приказе. Два полка все же успели повернуть на Севастополь, один так и не успел. Что полковой комиссар Бастрюков сел в машину и никому ничего не сказал, уехал на Керчь, офицеру штаба сообщили, а что потом было с Бастрюковым, так и не выяснили. Все заслонил с собой Севастополь. А меня командующий в тот день первый раз в моей жизни обозвал подлецом за то, что струсил, не довез приказ до дивизии. И без трибунала сам поставил к стенке, и Маузер вынул, и застрелил бы, рука бы не дрогнула. А я стоял, руки по швам и молчал. И знал, что вот сейчас умру как подлец, и никто обо мне ничего другого уже не докажет, потому что не привез расписки. Приказ вручался под бомбами. А не застрелил меня потому, что я не умолял, не объяснял, а стоял и молчал. Все равно жить не хотел, раз вышел из веры. И он опустил Маузер и сказал: "Уходи с глаз долой". А что я в дивизии все таки был, узнал только потом, вечером, а все остальное, между прочим, так и осталось на веру. Расписки нет и живых свидетелей, кроме товарища Бастрюкова, не имеется. И в живых он остался не за тем, чтобы подтверждать, как было. Он и дальше жить хочет. И сколько я всего передумал об этом сегодня после того, как его в дивизии увидел даже самому стыдно бой идет, у зрянного положения тяжелое, люди гибнут а я о таком дерьме думаю и не в силах забыть а зачем о нем забывать сказал синцов если дерьмо не вылавливать оно век плавать будет вот именно плавать будет сказал Левашов. Представление не имел, что он еще на свете живет. думал, сбежал и подох по дороге. И вдруг сегодня только этого немца с его радио обратно в политотдел дивизии лично доставил, вижу, рядом с бережным в белом полушубке кто-то знакомый, гляжу, и глазам не верю, сам товарищ Бастрюков. Обережно ему на меня, замполит 332 Левашов. Непременно у него в полку побудьте. А этот и бровью не повел. поглядел на меня и головкой кивнул, мол, здравствуйте, товарищ батальонный комиссар, как будто я не я и он не он. Ну а ты, спросил Сенцов, а что я? Я смотрю на него и думаю, может быть, такая вещь, чтобы человек взял и не узнал тебя. Нет, думаю, невозможно такая вещь, потому что оба мы все равно те же самые, и он, он и я-я. Приложил как положено ручку к головному убору и к бережному. Разрешите, товарищ полковой комиссар, возвратиться в полк. Через левое плечо и пошел. иду и думаю про товарища Бастрюкова. Если бы имел силу убить взглядом, выстрелил бы мне в спину. И что дальше? Что дальше? сказал Левашов. Дальше воевать с фрицами будем, как и до сих пор воевали. Так и оставишь это? До декабря не знал о его присутствии, вдруг под Новый год фамилию услышал. Место ответа сказал Левашов. Даже спросил одного инструктора, откуда у них в политоделе этот Бастрюков. Не из Крыма, нет, говорит, наоборот, с Карельского фронта прибыл. Вон его куда метнуло. Так что же ты думаешь делать? Настойчиво повторил Сенцов. А что с ним теперь делать? По случаю победы в Сталинграде донос на него за сорок первый год писать, а если он за это время героем стал? Не бывает разве? Вот видишь, к тебе на передний край заехал, а в сорок первом его бывало и на вожах полк не затянешь. Но то, что ты мне про Крым рассказал, это же из ряда вон выходящее. А мало ли было тогда из ряда вон выходящего, сказал Левашов. Поглядеть в его послужной список, наверное, натворил с тех пор разных хороших дел. Разве иначе повысят? А я вот не верю, что дела хорошие, а доказать не могу. Да и неохота с ним мараться. А если он в другой раз, когда другая, тугая подойдет, опять продаст, тогда кто виновен будет? зло спросил Сенцов. Он его к выругался Левашов. Между прочим, если хочешь знать, что я в рот не беру, его заслуга. Когда ехал тогда к ним в дивизию, на нерве принял по дороге из фляги. А если б не принял, может всё же расписку бы взял. И когда после того постоял у командующего под Маузером, залёгся пить до мира. А не доживу, так и не выпью ни чарки. Не согласен со мной? Не согласен. А не согласен, и хрен с тобой. Левашов вдруг подозрительно вскинул на Сенцова глаза. Что боюсь с ним задраться, не думаешь? Не имел в виду. Ну ладно, А в остальном мне решать. И я решаю, Левашов потер руками лицо и зевнул. Пойду, Сенцов вышел проводить его из подвала, хотел проводить дальше, но Левашов отказался. Штаб уже на месте и дорога для меня ясная. А каких-нибудь заблудших немцев я, когда мы с фактистом, не страшусь даже трех на одного. Он кивнул на своего, выросшего рядом громадного ординарца, прислушался к далеким звукам боя и весело воскликнул: Всё же разрубили ядриху мать фашистам на пополам, как гадюку лопатой, голова здесь, ноги там. Левашов ушел, а Сенцов, оставшись один, постоял под непривычным только изредка погромыхивавшим небом и вернувшись в подвал, разбудил Рыбочкина. Пободрствуй у телефона, пока Ильин не придет, а я к Зырянову ненадолго схожу. Посмотрите свои бывшие места, сочувственно спросил Рыбочкин. — Посмотрю. Ивана с собой захвачу и обратно отправлю, чтобы знал, где я. Как только Ильин явится, сразу за мной пошли, или раньше, если будет малейшая надобность. Как Иван Евдеевич на ногах еще держитесь? спросил Сенцов, когда они вдвоем вышли из подвалом. С утра не выпивал, сказал Иван Ивановдеевич. Я не про это. Устали, наверное, сегодня. А кто ж теперь не устал? Второй год война идет. Все люди устали, сказал Иван Ивановдеевич и замолчал вжидательно. К чему клонит комбат? И я устал, а на месте не сидится, сказал Сенцов. И в том, как сказал, был оттенок виноватости, что не только сам сейчас идет туда, куда ему идти не обязательно, но и тащит за собой ординарца. "Рад все же, что капитана присвоили", сказал откровенно, как близкому человеку, которым и был для него Иван Авдеевич. "А как же не рады", сказал Иван Авдеевич. "Звание есть звание" сказал как старший младшему, для себя лично уже не признавал этого, но понимая, что это значит для других, в особенности для тех, кто помоложе.